Глава 23. Я не возражаю, чтобы мальчики называли меня папой, сказал Альфред, который на самом деле был против и приложил немало усилий, успешных в случае Давида и Бэзила, чтобы его называли отец, но не бедолагой. Это было утром после мятежа. Грис и Шарль-Эдуар приехали на очередное совещание на тему, что делать с детьми. Наши двое перед этим завтракали с Альфредом. У них произошёл долгий и бесплодный спор по направлениям, которые становились уж через чур знакомыми. Искренне стараясь использовать язык, понятный Альфреду, они объяснили. Представители шоу-бизнеса являются аристократами современного мира. Янки — его король. И они, в качестве его камергеров, занимают самое завидное положение по сравнению с любым из ныне живущих подростков. Альфред спросил, каковы их планы на ближайшее будущее. Ответ был — чёс с Янки по России. Кажется, чёс на языке шоу-бизнеса означает «гастроли». им предстояло часать через Францию, Швейцарию и Чехословакию, вероятно, с заездом на Балканы. Конечной их целью была Москва. Как удачно, что все мы выбрали в школе русский язык. И где бы мы ни появились, сказал Фабрис. Молодёжь будет вопить и реветь от восторга, потому что в тех странах у всех есть диски Янки, которые они покупают на чёрном рынке. Ты бы видел фанатские письма, которые он получает от подростков Затем заговорил Альфред на языке наших предков. Он мобилизовал всю свою мудрость, всё своё красноречие. Он исторг слёзы из своих глаз, обосновывая позицию в защиту цивилизации. Мальчики вежливо слушали в течение часа. Когда они убедились, что Альфред закончил, и они ни в коем случае его не перебивают, то ответили, что его судьба послужила им примером. Они не могли не заметить, что он год за годом влачет жалкое существование, старея и не испытывая никакого удовольствия, радости или наслаждения, и в конечном счете оказался в этом достойном, к сожалению, старомодном анекдотическом заведении — английском посольстве в Париже. «Когда я выходил из комнаты, — сказал Альфред, изложив нам все это, — то услышал, как Чарли говорит Фабрису, — бедняга, он безнадежно отстал». Думаю, это прекрасно резюмирует их отношения. Мы бедняги во Любер, и мы безнатёжно отстали. Да, даже вы. Не понимаю, почему вы говорите даже вы. По-моему, я особенно. Вы человек действия, и поэтому у них может быть к вам определённое уважение. Конечно, они хорошо знают, что у вас за плечами успешная война, но для них это ничего не значит. Им решительно наплевать на свободу, равенство и братство и на любую из наших ценностей. А ещё меньше их заботят короли страны. «Альфа и Омега, их существование, хорошо проводить время. Они считают, что прекрасно смогли бы танцевать под рок-н-ролл при Гитлере. И действительно смогли бы». Альфред закрыл лицо руками и с горечью добавил. «Чернокожие утверждают, что мы находимся в полном упадке. Эти мальчики — типичные представители своего поколения. Варвары придут им на смену без особого труда». Мы были против них последним бастионом. По крайней мере, мы можем этим гордиться. Но, увы, сражались напрасно. Работа всей моей жизни пошла на смарку, и, весьма вероятно, эта должность — самая бессмысленная ее часть. «Дорогой мой посол», — произнес Олюбер, «вы воспринимаете все это слишком трагически. Молодые люди в условиях процветания живут для удовольствия. Всегда так было и без сомнения будет. Когда я думаю о том, какими были мы с Фабрисом вплоть до самой войны, Кроме женчина охоты, у нас не возникало ни одной серьёзной мысли. Конечно, когда мы были в возрасте Сиги, наши мозги были повёрнуты в сторону усердной работы, силы и экономических санкций. Если бы мы могли зарабатывать 9 фунтов в неделю, упаковывая бритвы, неужели вы думаете, мы остались бы в лицее хотя бы на час? Кстати, держу пари, мы нашли бы какой-нибудь надёжный способ подбаровывать. Извините, Влебер, но я не могу с вами согласиться. Многие подростки, даже богатые, любят учёбу ради неё самой. Я знаю, потому что в мою бытность до нам через мои руки прошли сотни богатых и цивилизованных молодых людей. Но с этими мальчиками вы должны признать факт, что они не будут интеллектуалами. Тяжело для вас, понимаю. Тем не менее, двое из четверых в вашей семье получили хорошее образование, вполне приличный процент. Остальные двое таким и станут хоть за 100 лет. В итоге же они, вероятно, всё равно будут вполне консервативными традиционалистами. А в наше время никакая достойная карьера не открывается перед людьми без диплома. Рассуждая практически, Сиги будет очень богат. Мне самому никогда не приходилось работать, поэтому я не могу винить его за безделье. Маленькому Фабрису надо только наилучшим образом распорядиться своими картами, удержаться от того, чтобы бросить их в лицо тетушке Оди Ли, и он окажется в тех же самых обстоятельствах. Но Чарли должен зарабатывать себе на жизнь. «Разве ты не видишь, дорогой?» — вмешалась я. Ведь он уже зарабатывает. Чарли наживал те огромные суммы в Лондоне, а сейчас, в 16 лет, он один из королей шоу-бизнеса. Мне хотелось верить, что в этих моих словах нельзя было уловить нотку гордости. Неужели мы все делали для него лишь за тем, чтобы наблюдать, как он организует поп-концерты? Но, дорогой мой, как мы этому помешаем? Шарль Эдуар совершенно прав. Сейчас всё, что мы можем сделать для мальчиков, для любого из них это смотреть на их выходки с терпимостью и обеспечить поддержку, когда она потребуется. Я ощутила угрожение совести. Достаточно ли хорошо я отнеслась к Дэвиду? Вы люберк кивнул. Вот именно. Они взрослые. Каждый человек сам за себя отвечает. Отпустим их. Пусть будут самими собой. Сиги сказала мне, что они отбывают завтра вместе с Янки Фонди. забирая 20% его дохода, плюс издержки и все, что они сумеют прикарманить. Ладно, считайте это гранд-туром. Они посмотрят мир. Это лучше, чем паковать бритвы. Когда вернутся, если им к тому времени исполнится 18 лет, они могут пойти в армию, как и другие. Только отправьте сегодня Фабриса повидать с тетей О'Диль. Ты, француз до да мозга костей, Шарли Дуар, рассмеялась Грейс. Горячая новость. Норти вошла с моим завтраком. Бомба из Брума отгреб. Уже? А мальчики даже не пришли попрощаться. Дело в том, что он не взял их с собой. Вчера в клубе Поп возникла крупная ссора, и он уехал. Неужели? Что случилось? Это связано с рекламой. Понимаете, когда Янки увидел тех людей на главной улице, самый радушный приём, о каком он не мог и мечтать, он подумал, что ему никогда так не везло. Янки рассчитывал попасть на первые полосы газет, а решил, что дедушка в такси придал всему этому ту изюминку, которую так любят журналисты. Потом эти толпы, полиция, Альфред Отправляющаяся на набережную должна признаться, мне так хотелось сообщить об этом моему милому другу. А если бы ты это сделала, Норти? Да, да, но я ведь не сделала. Так вот, Янки подумал, что мальчик и гений, и честное слово, Фаня в определённом смысле так и есть. Тут надо отдать должное Сиги. Ведь это он мобилизовал ту грандиозную толпу. Потом был аншлаг на велодроме, вероятно, каждый парижский тинейджер находился там, и доход побил все рекорды. В клубе Янки поздравлялись с такими чудесными агентами, и он был очень доволен. Постоянно подписывал дорожные чеки и раздавал их парням. Конечно, он не мог дождаться, когда увидит всё это в газетах. Но вот настало утро, и какой ужасный сюрприз. Как ты знаешь, милый Эми и все его собратья направили свои усилия не в ту сторону. Янки мог бы с тем же успехом оставаться в Лондоне. По иронии судьбы весь этот шум был отнесён на счёт тех глупых старых островов. Его имя в новостях и в общении упоминалось. Никаких фотографий Янки с ликующей молодёжью. Рекламный трюк с такси пошёл псу под хвост. Было несколько строчек в разделе "Увеселения", где сообщалось, что он приехал в Париж и пил с балкона на Авеню Габриэль. Разумеется, появятся материалы в джазовых изданиях, но они и так всегда на его стороне. А на сей раз он рассчитывал на ежедневные газеты. Конечно, Сигисо творил чудеса, однако предупредил только джазовых журналистов, и все они находились в саду. Он совершенно не подумал сообщить другим. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что на главной улице появится такая толпа. В общем, весь пар вышел в свисток. Янки сказал, мол, вот что бывает, когда имеешь дело с дилетантами. Он позвонил в Лондон своему прежнему агенту, который всегда на него работал, и как только тот прибыл, они отгребли ножти. Это интересно и неожиданно. А как мальчики это восприняли? Лично я считаю, что им полегчало. Они уже начали понимать, что Янке весьма неприятная личность. И знаешь, Ваня, по моему мнению, они уже сыты по горло зарабатыванием себе на жизнь. Сейчас они признают, что бритьё было ужасно нудным занятием. Кажется, будто ты заперт в каком-то адском месте, от которого болит голова. Чёс был бы занятием повеселее, но не с Янке. Он отвратил их от шоу-бизнеса, и им не очень понравились люди в клубе, кроме Герцога, который великолепен. Они все были на стороне Янки и заставили мальчиков чувствовать себя людьми третьего сорта. А потом один из друзей Пайтону пригласил их в гости на младежную охоту. Судя по всему, гостить в том доме — одно удовольствие, потому что старички там знают свое место. В общем, мальчикам хотелось бы опять стать обыкновенными. Они готовы все отдать, чтобы вернуться в Итон. Ну, об этом не может быть и речи, маленькие идиоты. Нам надо подумать, что можно с ними сделать. Вероятно, придется определить их в лице Кондорсе. прежде, чем они начнут готовиться к поступлению в Оксфорд. А пока наступают рождественские каникулы, и они могут поехать на эту их охоту. Ох, дорогая, ты не представляешь, какая гора свалилась с моих плеч. За ужином в тот вечер мальчики вели себя прилично. Они оделись в смокинги, их волосы, которые раньше стояли дыбом, теперь были смочены водой и причёсаны. Сами они были чистыми. Мальчики бросали на нас взгляды, которые я хорошо помнила по их раннему детскому возрасту, они словно говорили: «Если все может быть забыто и прощено, мы опять станем вести себя хорошо». Называли Альфреда отец и просили его рассказать про европейскую армию. Спрашивали меня, какие книги я прочитала. Я буквально ожидала услышать. «Были ли вы недавно за границей?» Обычное начало беседы с малознакомыми людьми. В общем, были приветливы и внимательны по отношению к дяде Мэтью и обсуждали охоту, на которую собирались поехать. Его старое лицо светилось, потому что когда-то тот дом принадлежал его родственнику, и он гостил там много раз. Кому он принадлежит теперь? Отцу нашего друга Бигля. После войны он склотил девять миллионов. Как благословенный Жак Адино, пробормотала Норти себе под нос. Правда, с Элли Беттс надо быть начеку, когда охотишься на холме. Однажды Феллер чуть не изрешетил меня там. А где сегодня вечером ваш Фонзи? Смущенные взгляды. Уехал в Москву, сказала Норти. «Зачем ему это? Мы с Пэйном закусывали в заведении, где обедают таксисты. У них нет таких мест, как у нас. Это просто кафе. Пища вполне подходящая. Мы там разговаривали с русским. Он был недоволен своим правительством. Вы не поверите, какие вещи он нам рассказывал. А молодой Фонзи — галантный парень. Он дал мне много своих пластинок, подписанных. Конечно, подпись ничуть их не улучшает, в том смысле, что ее все равно не слышишь. Но он бесспорно сделал это от души. «Чем вы занимались сегодня, дядя Мэтьё?» После ланча мы пошли в музей. Видели куртку старика Фоша, много чучел лошадей и несколько картин сражений, которые нам очень понравились. Затем я вернулся сюда узнать, не намечается ли коктейльная вечеринка, но вас не было дома. Фош, французский военный деятель, маршал. Ох, да, это же был национальный праздник, нам пришлось уйти. Неважно, я все равно изрядно устал. После обеда он сказал, что пора спать, и лучше он с нами попрощается. «Завтра нам рано вставать, я не буду будить тебя утром, Фанни. Знаю, что от тебя никогда не было толку до семи часов, а я хочу выехать в половине шестого. Огромное спасибо, мы с Пейном получили удовольствие». «Приезжайте еще», — улыбнулась я. Все трое мальчиков получили приглашение погостить в Боадор-Моне. Перед их отъездом я собрала в кулак всю свою храбрость, чтобы провести так долго откладываемую беседу с Фабрисом. Это был момент, которого я всегда страшилась, ведь мне предстояло рассказать ему, кто был его отцом. Он знал, что его матерью была моя кузина Линда, и, наверное, считал, что его отцом был её муж Кристиан Телбот, чью фамилию он носил. Фабрис никогда не видел Кристиана и не проявлял к нему никакого интереса, и поскольку не задавал вопросов, я не поднимала эту тему. Фабрис, дорогой, сейчас тебе 16 лет. Да, то есть ты совсем взрослый. Фактически теперь ты самостоятельно распоряжаешься своей жизнью. Ты уже не ребёнок. Слагаю я могу поговорить с тобой откровенно. Если это выговор, не лучше ли мне позвать Чарли? Нет, выговор не делают в присутствии третьих лиц. Я просто хочу побеседовать о твоих родителях. Я ведь говорила тебе, что твоей матерью была моя дорогая кузина Линда. Да, а моим отцом был сын этой старой женщины, к которой мы едем в гости. Да, но как ты узнал? Мама. Конечно же, я знаю с девяти лет, с того самого момента, как впервые увидел Сиги в Истерфилдсе. Он слышал, как няньки рассказывали друг другу, когда думали, будто он спит. Я пешела. Такие же эмоции переполняют матерей, которые обнаруживают, что их дочери с самого детства знают, откуда берутся дети. С одной стороны, хорошо, что мне не пришлось пускаться в долгие объяснения. С другой, я всё-таки огорчилась, что Фабрис все года скрывал это от меня. Значит, Сиги, вздохнула я. Ладно, так что дорогой, будь приветлив со своей бабушкой. Тогда она сможет усыновить меня и оставить мне кучу денег. Какой же ты бесчувственный. Но я понимала, что молодые люди часто напускают на себя бесчувственный вид, поскольку на самом деле они очень ранимые. Сеги думает, мы сумели бы организовать синдикат по выуживанию из неё всего, что удастся, продолжил Фабрис. Она может занять в нашей жизни место Янки. Удачи вам, усмехнулась я. Полагаю, Герсагеня в состоянии о себе позаботиться так же, как и Янки. Вы мальчики не так умны, как вам кажется. Ошибаешься, мама. Они прогостили в Буадурмане неделю и вернулись в прекрасном настроении, отлично проведя время. Адинок каждый день водил их на охоту, а Жак Адинок, державший в ближайшем аэроклубе небольшой самолёт, позволил им прыгать из него с парашютом. По вечерам они слушали с настоящим, не притворным интересом бесконечные рассказы герцогени о её семье и истории Буадурмана. Они делали записи эпизодов, подходящих для включения в свето-звуковое шоу и другие представления для туристов, которые планировали выпускать там следующим летом. Жаку Адино предназначалось заниматься техническими деталями. Сиге предстояло стать агентом по рекламе в Париже, тогда как наши мальчики в сотрудничестве с Безилом и Дедулей должны были обеспечивать бесконечный поток британцев. Прекрасному Боадурману было явно предначертано однажды стать французским вобурном. Вобурн. Сафари-парк расположен в Уборне, Батфордшир, Англия. Поскольку эта деятельность едва ли могла навлечь на мальчиков неприятности и легко сочеталась с учебными занятиями, я радовалась. Жак Одино, молодой и энергичный, похоже, за одну неделю оказал на них гораздо больше влияния, чем мы с Альфредом за всю их жизнь. Они только о нём и говорили. Он заявил, что они должны очень усердно трудиться и сдать все экзамены, которыми занимается современный ребёнок. Затем он возьмёт их в свой бизнес, и они будут счастливы. Что же касается герцогини, то, по словам Волюбера, она призналась, что Фабрис оправдал ее ожидания. Увидев дядю Мэтью, она сразу поняла, что семья хорошая. Вскоре и сам Фабрис завоевал сердце герцогини сходством с ее покойным сыном и демонстрацией прекрасных манер. А завещание было, кажется, уже изменено в его пользу.